В столу подошел официант, расставил заказанные блюда и остался стоять рядом, ожидая не весь чего. «Да что вы говорите?» Принц-начальник сделал официанту глаза, и тот убрался во своясе. «Тане очень понравилось, как он эти глаза сделал. Белов, пожалуй, таких глаз сделать не сможет. Это какие-то особые московские глаза, не иначе». даже не московские, а гаспромовские. Да, представляете, я в один и тот же день познакомилась с ним и с вами. Вы мне тогда тоже очень понравились. Вернее, вы мне оба очень понравились. Надо же так. И оба запойные. Я вам, правда, тогда понравился. Правда? Таня между делом сопетито му плетала заказанную рыбу. «А сейчас?» «Что? Сейчас я вам нравлюсь?» «Я замужем». «А это-то тут при чем?» «Ну, Таня тоже сделала глаза. Только не московские, а женские. Такие невинные и невинные. Можно сказать, совершенно дурацкие». Принц-начальник вздохнул и отправил в рот изрядный кусок мяса. В течение неловкой паузы они оба энергично работали челюстями. Конечно, нравитесь, не выдержала Таня и рассмеялась. Вам сидина очень идёт. Это хорошо, что я вам нравлюсь. Принц-начальник тоже заулыбался. Невероятно. Вы знаете, что я запойный, а я вам всё равно нравлюсь. Вот-вот. Я уже побаиваюсь, что по этому-то ко мне алкаши и тянутся. Давичи доктор, который мужи из запоя выводил, тоже дал понять, что я ему симпатична. А доктор, он что, тоже того? А как же все доктора с капельницами, как один пьющие? И анестезиологи, и эти противозапойные. Они, наверное, знают как из-за поя выйти, поэтому и не боятся ничего. Вот и допиваются. Тань, а я ведь теперь к вам в Питер часто в командировке приезжать буду. Это хорошо. Из сказанного «Газпромовским принцем» Таня сделала вывод, что завод Муравлева инспекцию «Газпрома» успешно прошел. Главное, что в Мриинке репертуара хватило на все командировки. Да бог с ней, с Мриинкой. Мы ж друг другу нравимся. Поехали ко мне в отель, чего время терять? Я в Европе остановился. Вот ещё. Та ничуть не подавилась. И с чего удумали? Ну, допустим, кузнец не нужен, а как же жена, дети? Жена моя работает в Канаде. Вот уже 2 года. Дети взрослые, живут отдельно. Поехали, а? Не, я так не могу. Почему? Я ж говорю, что замужем. Чего тут непонятного? Вот разведусь, тогда милости просим с букетами, конфетами и прочими любезностями. А пока нет. Решительно. А говорила, что нравлюсь. Принц-начальник печально махнул рукой. Нравитесь? Я никогда не вру. И мужа в том числе. Таня похлопала принца-начальника по руке. Но разводиться я уже решила бесповоротно, так что осталось немного подождать. Таня глянула на часы. Ух ты, этот к мы и правда в Мариинку не попадём. Давайте поторопимся. Уж больно Небелунгов посмотреть хочется. Принц-начальник хмуро взглянул на Таню, подозвал официанта, расплатился, и они отправились в театр. Весь спектакль он нежно держал Таню за руку, а она и не возражала. На выходе из театра их поджидал шофёр Муравлёва Павел. Под его строгим оком принц-начальник поцеловал Тане руку и вежливо попрощался. Таня пошла к своей машине, но отъехать не успела. Принц-начальник примчался с огромным букетом белых роз, сунул их на заднее сиденье, вытащил Таню из машины, обнял её и поцеловал долгим, внушительным поцелуем. Поцелуй Тане понравился. Особенно ей понравились розы. Хотя ей их, конечно же, подарили не просто так. а в надежде на будущий роман. Но всё же в таком вот замечательном настроении Таня приехала домой и бережно прижимая к себе букет, открыла дверь в свою квартиру. За дверью стоял Белов, физиономия которого не предвещала ничего хорошего. Вернее, такого свирепого лица Таня не видела у мужа никогда. Но "И где мы шлялись?" строго спросил он, разглядывая танены розы. "При живом-то муже или уже план составила, как меня в ментовку сдать?" Таня вздохнула, скинула туфли и прошла на кухню. Там она поставила цветы в вазу и примостила их на большом обеденном столе, рядом с букетом красных роз, подаренных Беловым накануне. Полюбовалась И переставила вазу на журнальный стол к телевизору. Белов наблюдал за её действиями из дверей прихожей. "Я тебе, кажется, вопрос задал", похожий Белов всерьёз решил поскандалить. "Ну так это же естественно. Алкаши в завязке первое время жутко раздражительные, постоянно ищут, на ком бы сорваться. А, трей чай!" А что? Таня решила не уступать и ответила мужу в свойственном пьяном белому стиле. Глаза Белова, бывшие когда-то голубыми, из светло-серых превратились в белые. Я тебе сейчас покажу. А что? Белов направился к вазе с цветами. Жаль. Хорошая была ваза. Сейчас таких уже не делают, подумала Таня. и достала из сумки сигареты. Она щелкнула зажигалкой, и этот звук, видимо, заставил Белова отвлечься от истребления хрусталя. Он резко обернулся и увидел жену, нагло курящую в помещении. Лицо Тани лучилось спокойствием и умиротворением. Она выдыхала дым и старалась думать о серебристо-дымчатом принце-начальнике. «Это что?» Бунт на лице Белова читалось удивление. Он явно передумал бить хрусталь и уселся в кресло рядом с журнальным столиком, на котором Таня разместила белые розы. Видимо, решил с цветами разобраться позже. Тане хотелось спросить: "А что?" Но решили всё-таки воздержаться, а то можно так увлечься, что действительно табуреткой по голове оглоушит. Нет, Саша, Это не бунт, это революция, решительная и бесповоротная. Ты хочешь сказать, что теперь имеешь полное право шляться по ночам, неизвестно где и курить в квартире? Шлялась я очень даже известно где. Выгуливала заказчика в Мариинке по требованию Муравьёва, между прочим, за отгул. А вот в остальном ты прав. «Я теперь буду делать то, что я хочу». «Ну, кури на здоровье. Ты вроде бы сама никому в квартире курить не разрешала». Белов недоуменно пожал плечами. «А цветы откуда?» «От заказчика». «А трубку чего выключила?» «Так вопереж была». «А-а-а! А чего потом не включила?» «Забыла». Таня достала из сумки телефон и включила. Там оказалось куча непринятых звонков: и от Белового, и от Муравлёва, и последний от принца начальника. Я пользуюсь популярностью, подумала Таня. В это время раздался звонок, и на дисплее высветилась надпись: "Кровопицам". Так у Тани в телефонной книге именовался Муравлёв. Помени чёрта, он и явится. С вздохом сказала она и нажала кнопку приёма. Ну что? зарыкатал Муравлёв из трубки. Добрый вечер, Вадим Михайлович, вежливо поздоровалась Таня. Здорово, Иннаградова, давно не виделись. Я от тебя конкретно спрашиваю, чего там? Ничего? Пашу его в отель повёз. Завтра в аэропорт доставит. Всё по плану. Издеваешься? Говори немедленно, чего он сказал? Ах, вы про это? Сказал, что теперь часто будет к нам приезжать в командировке. Ну, слава богу. Ещё цветы подарил. Таня решила честно доложиться. Ведь ясное дело, что цветы принц-начальник покупал с помощью шофёра Паши, а Паша обязательно об этом Муравлёву расскажет. "Зачем это?" удивился в трубке Муравлёв. "Ну, не знаю." Может, в благодарность за то, что я на него уйму времени потратила? Тогда понятно. А может, понравилось я ему? Муравлёв молчал. Зато Белов рядом с розами определённо нахмурился. В смысле, как женщина. Продолжала развивать тему Таня. Ты это, Виноградова, смотри, там у меня. Чего? изобразила непонимание Таня. «Нечего шашни на работе разводить. Ты женщина замужняя?» «Ах, вот как! А чего же это вы и замужнюю женщину отправили вечером в театр с одиноким командированным мужчиной? У меня вот муж тут напротив сидит, хмурится и имеет к вам претензии. Чуть всю посуду в доме не переколотил». «Посуду бить не буду». «А Муравлеву твоему харю начищу!» — добавил Белов, выглядывая из-за букета с розами. «Я тебя в театр отправил, а не в отель!» — проворчал Муравлев. «А кто кому харю начистит, еще неизвестно!» Муравлев нажал отбой. «Спокойной вам ночи, гражданин начальник! Тьфу на тебя!» — сказала Таня в гудящую трубку и выключила телефон. А с тобой у меня разговор не закончен. Она пристально посмотрела на Белова. Повторяю, буду делать то, что хочу. Я же сказал, кури, пожалуйста. Белов сделал брови домиком. Спасибо. Я разводиться с тобой не передумала. Или ты уже забыл? Я совершенно конкретно не хочу жить с убийцей невинных пешеходов. Сказала тоже. убийцей. Я всё узнал с помощью Игоряка Котельникова. Между прочим, пострадавший от ядлы алканафт отделался лишь испугом и лёгкими ушибами. Его уже выписали. Какая разница? В следующий раз пострадавший может оказаться ребёнок. В следующего раза не будет. Белов сделал честные глаза. И Тане даже показалось, что они у него опять стали голубыми. Как там говорится в народной поговорке, подумала Таня. Врёт на голубом глазу. Как же, Саша, первый раз. Не спяс нас, сказала она, доставая вторую сигарету. Надоело мне твоё бла-бла-бла, и рожа твоя пьяная надоела. И вообще ты мне, в принципе, надоел, даже трезвый. Устала я от тебя. Так что можешь не беспокоиться. Подшиваться тебе не придётся. Ухожу я от тебя. Танька, да кому ты нужна, кроме меня? Белов развёл руками и посмотрел по сторонам. Думаешь, букет тебе подарили? Так ты теперь королева. А что? Разве нет? Разве я не королева? Заучка ты. Отличница и дура. И лет тебе уже не двадцать. Насчет дуры не спорю. Была бы умная, Давно от тебя ушла бы. Еще после первого запоя. А лет мне всего-то еще только тридцать пять. И больше дуры я не буду. Сорока дожидаться не стану. — А! — Белов махнул рукой. — Давай, вперед с песнями. Только учти, Пока ты тут со мной живёшь, никаких хахалей, чтоб я вокруг тебя не видел. Я не с тобой тут живу. Я в гостевой комнате. Гостить буду. Так что насчёт обед и ужина можешь не волноваться. Гостям не пристало на кухне торчать. А насчёт хахалей ты прав. Но и ты в свою очередь будь любезен двадцатилетних умняц сюда не водить. Дождись, пока дорогая гостья съедет. По-моему, насчёт обеда ты погорячилась. Могла бы в счёт проживания и обед хозяину приготовить. Слышь ты, хозяин, а раздел имущества по всем правилам. Не хо-хо? Помнится мне, что наше совместно нажитое и вентоагентство, штука весьма прибыльная. Да к тому же имеет ещё в собственности вполне приличный офис. Змея. Да нет, дура. Так что придётся тебе мне немножко динджат на ремонт квартиры подбросить. Прораб своё обещание сдержал. И уже к утру четверга от протечки в Иркином кабинете не осталось и следа. Разве что пахло свежей краской. Ирка с Тамарой Фёдоровной, как обычно, чаёвничили, когда в дверь, плотно прикрыв её за собой, ввалилась испуганная Вера. Ирина Сергеевна, там этот пришёл с удостоверением. Кто? С раздражением в голосе спросила Тамара Фёдоровна. Пожарный, что ли? Вера возвращала глазами. Если бы пожарный — зашептала она, еще больше припирая с собой дверь, как будто в приемной собрались зловещие мертвецы. — Из-за отдела он по налоговым преступлениям! Тамара Федоровна схватила из-за сердца. — Тьфу ты, Господи! А я уж думала, за тобой вампиры гонятся! Ирка нервно переложила бумаги с места на место и протянула Вере чашку с недопитым кофе. — Срочно приглашай. — А ты, Тамара Федоровна... Проваливай на своё рабочее место и сиди там тихо, пока не позову. Тамара Фёдоровна подхватилась с кресла вместе со своей чашкой и бочком-бочком последовала за Верой в приёмную. Через некоторое время дверь распахнулась, и Выркин в Иркин кабинет вошёл очень странный молодой человек. Для работника правоохранительных органов он был необычайно молод. И необычайно чудым фигурой его являла собой тот тип, который в народе легко перешибается соплёй. Волосы неопределённо светло-серого цвета были немыты и прилипли к небольшой голове. Водянистые, совершенно бесцветные глаза, слегка на выготе, бегали по сторонам. Уши молодого человека были плотно прижаты к голове и имели зловещие острые кончики. Ирки сразу представилось, что у такого мутанта глаза должны гореть в темноте, а на руках быть жёлтые когти. Однако никаких когтей не оказалось. Во всяком случае, на правой руке, пальцами, которые он слегка ободрапанил по Иркиному столу, усевшись в кресло для посетителей, когтей не было. Зато на мизинце красовался внушительный перстень с бриллиантом. Кстати, И костюм у танта был далеко не дешёвым. У шеф-ательерка определилась с первого взгляда. И костюмы, и галстук, и ботинки. Правда, сидело это всё на нём несколько странно. Почти как фрак на огородном погле. Вы кто? Ирка решила особо не церемониться. Вот ещё. Вошёл, не представился, корочки не показал, да ещё и расселся тут, как дорогой клиент. Иванов сообщил мутант. Какой такой Иванов? Не сдавала позиции Ирка. Отдел по борьбе с налоговыми преступлениями. Предъявите документы. Мутант полез в нагрудный карман пиджака и достал удостоверение. Он пристал, перевесился через Иркин стол и раскрыл книжецу прямо перед Иркиным носом. Вблизи он был ещё отвратительнее. чем когда сидел в кресле. Еще и пах, тошнотворно. Чувствовалось, что накануне мутант хорошенько надрался, закусил чесноком, а сегодня попытался скрыть соответствующие ароматы с запахом дорогого парфюма. «Чем обязана?» — спросила Ирка, с нетерпением ожидая, когда он уберется назад в кресло. По данным финансового мониторинга, Гражданка Федотова, ваши доходы совершенно не соответствуют вашим расходам. Постарайтесь объяснить, на какие шиши вами приобретены объекты недвижимости по следующим адресам. Далее мутант начал перечислять адреса Иркиных магазинов. Причём делал он это как-то автоматически, наизусть, ни разу не сверившись ни с какой бумажкой. Я бы хотела посоветоваться со своим адвокатом, прервал Ирка словесный поток мутанта. Мутант хмыкнул. У нас сейчас неофициальная беседа. И что? Зачем вам адвокат? Чтобы эта беседа была последней. Без адвоката я на ваши вопросы отвечать не буду. Отказываетесь? Ага, отказываюсь. Тогда пеняйте на себя. Хорошо. Вам придётся приехать к нам в отдел на Крылово для опроса. Зловеще произнёс мутант, вставая из кресла. Вызывайте официально, повесткой или как там у вас принято. Вызовем. Обязательно вызовем. И прибегите. Не такие прибегали. И сидят сейчас как миленькие. От мутанта, кроме вчерашнего выхлопа, несло еще и непримиримой классовой ненавистью и злобой. Про презумпцию невиновности забыли. Решила слегка охолонуть его Ирка. — Это в Америку, пожалуйста, туда, а у нас тут не Чикаго. — Я вижу. Ирка тяжело вздохнула. Мутант вышел из кабинета и хлопнул дверью. Ирка достала сигареты и закурила. Руки её, когда она щёлкнула зажигалкой, мелко дрожали. Надо же. Какой мерзкий тип. Где они только таких берут? думала она, набирая номер Котельникова. Слава богу, номер был не занят, и после пары гудков бывший супруг взял трубку. "Игорь, привет. Нужна твоя помощь", сказала Ирка.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 Даерки До наконец дошло, что Котельников не просто так затыкает ей рот. А чего? Свиданий где-то хорошие? Тут у нас неподалёку чудесный ирландский паб открыли. Ой, как эль, это сразу захотелось. Аж слюни потекли. Вот и отлично. Поужинаем часиков это к 7. Договорились. Ирка нажала отбой.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 Я сегодня вечером ужинаю с бывшим мужем. Ирка откинулась в кресле и внимательно посмотрела в глаза главному бухгалтеру. Тамара Фёдоровна перекрестилась.